Глава третья. Закутавшись в одеяло, я понеслась к входной двери, поджимая пальцы на ногах. Пол, как и весь дом, за ночь выстудила. Когда на бедную дверь был готов обрушиться новый шквал, я отодвинула щеколду и высунула нос. На пороге стоял высокий молодой мужчина с крупными, но приятными чертами лица, светлыми волосами до плеч и большими руками. Вид его говорил о том, что это детина из простого сословия. «Обычный горожанин, каких сотни?» «Доброе утро!» – произнесла я, забыв, что утро добрым не бывает. «Вам кого?» «Вы Нейра Элен?» – спросил он торопливо, пытаясь скрыть нервозность. «Допустим, я. Меня зовут Лой. Нейра, я слышал, что вчера вы оказали помощь одной девушке из деревни, когда Надежда уже была потеряна. Прошу, помогите нам. У моей жены болит живот». «Мы живем неподалеку!» Парень сложил руки на груди в молитвенном жесте. «Давно болит? Как болит? Где болит? Какой срок беременности?» Из меня посыпался стандартный набор вопросов, но, видя, как вытягивается лицо Лоя, махнула рукой. «Ладно, посмотрю». «Я вас отведу, Нейра. Что угодно для вас сделаю. Только помогите». «Жди, я сейчас». Захлопнув дверь, я сбросила одеяло. «Елена, Елен, да ты просто на нарасхват!» Не успел день начаться, как пациенты пожаловали. Только была одна проблема. Мне сегодня по зарез надо явиться к руководителю практики. А вдруг у женщины что-то серьезное? Мой внутренний акушер-гинеколог начал орать, что врачебный долг прежде всего, а всякие непонятные дядьки могут и подождать. «Эй, ты куда? А как же я?» Суетился Пескун, пока я быстро приводила себя в порядок и одевалась. «Мне скучно!» «Я что, развлекать тебя должна?» Огрызнулась я, но тут же пожалела. «Ладно, можешь поехать в моем кармане или превратиться в браслет!» Радостно взвизгнув, мой новый друг сиганул мне на запястье и сменил форму. «Чистое волшебство и никакого мошенничества!» Когда я запрыгивала в туфли, желудок издал голодную трель. От всех этих волнений вчера я забыла поужинать. Ладно, потом перекушу. Как говорил товарищ Сталин, хорошего врача и народ прокормит. «Да есть тут где-нибудь зеркало!» — проворчала, переплетая длинную косу. Темно-каштановые волосы Элен были длинными и густыми, не испорченными сульфатным шампунем, утюжком и жесткой городской водой. Распахнув дверь, я вылетела на улицу. Лой нетерпеливо приплясывал у порога. метнув в мою сторону взгляд, от чего то смутился и опустил глаза. «Нейра, пожалуйста, за мной. Прямо по этой улице до угла, а затем направо». И чего он так посмотрел? Я что, рубашку наизнанку надела? Да нет, все нормально. Быстро ходить в тех колодках, что назывались туфлями, было ужасно неудобно поэтому я сделала себе пометку купить нормальную обувь. Не эту щегольскую с бантиками, а нормальные такие ботинки с толстой подошвой. Самое то грязь месить. Утреннее солнышко пробивалось сквозь кроны деревьев. Чистое небо обещало погожий день. Я помедлила, думая, как лучше обратиться к своему провожатому. Пискун сказал, что Нейтом или Нейрой называют только высокородных. Ладно, буду звать его по имени как будто мы уже друзья. «Лой, я никого не знаю в этом городе, поэтому будь добр, посоветуй мне самого рукастого кузнеца и самого умелого ювелира. Ах, и еще швею!» Парень бросил взгляд через плечо. Он шагал впереди, а я сименила за ним следом, как мелкая собачка за слоном. «Нейра, так это... мой тесть как раз кузнец!» «Отлично!» Я мысленно потерла ладошки. Без гинекологических инструментов я как без рук. Сомневаюсь, что в чемодане Элен найдется что-то, похожее на акушерские щипцы, зеркала или тазомер. Алой тем временем продолжал. Ювелир у нас в городе один. А про швею вам лучше жена или матушка расскажут. Как он и обещал, шли мы недолго. Вот уже заходим в калитку и двигаемся к порогу на котором дежурит зоркая тетенька со строгим лицом. «Нейра? Элен?» Черные брови удивленно взметнулись, но в следующую секунду лицо расслабилось и подобрело. «Милости прошу. Заходите, Нейра». Наверное, она ожидала увидеть кого-то постарше. В идеале женщину ее возраста, потому что у многих укоренилось в голове. Если не рожала, значит, в акушерстве ничего не смыслит». «Ну, извините, что есть, то есть». «Утро доброе. М -м -м. Как вас называть?» Спросила я деловито и вошла в дом. В нос сразу ударил запах блинов, молока и варенья. Сразу вспомнилось лето у бабушки. На секунду охватила тоска по покинутому миру. «Грет, ты меня звать?» Тетенька вытерла руки опередник и указала на распахнутую дверь в комнату. «Спасибо, что согласились заглянуть». «Моей невестке не здоровится!» В этот миг в проеме показалась рыжая кудрявая голова. «Здрасте!» Девушка была совсем молоденькой, с рассыпанными по носу веснушками. Под передником вздымался округлый живот. Недель тридцать, не меньше. «Смотри, не подведи!» Хихикнул в голове пескун, а я бросила беглый взгляд на браслет. «Если он будет постоянно отвлекать своей болтовнёй!» «Ух, задам!» «Здрасте, здрасте!» Я прошла в комнатку и прикрыла за собой дверь, едва не прищемив нос любопытности крови, наравившись сунуться следом. Огляделась. В спальне было уютно. Кровать застелена свежим бельем, на полу плетеный ковер, в окне синие головки цветов. «Присаживайтесь, Нейра!» Девушка указала на кровать, но я приземлилась на табурет и закинув ногу на ногу осмотрела пациентку с головы до ног. «Тебя как зовут?» «Анка», — рыженькая кряхтя присела на край кровати. «Что беспокоит, голубушка?» вырывалась Сю вырывалось из меня неконтролируемо. В моей профессии просто необходима ласка и деликатность. Видя доброжелательность и участливую улыбку, Анка расслабилась и заговорила. «Иногда покалывает. Тут, внизу. Положила ладонь на повздошную область. «А еще!» Та свела брови, думая над чем-то. Потом неопределенно пожала плечами. Алой расписывал, будто она помирает от боли. «Ох уж эти молодые попавшие. «Ну, спать хочется иногда. И соленых огурцов!» «Ложись!» Я жестом указала на кровать. После пропальпировала живот. Ничего особенного. Малыш лежит головкой вниз. Тонус матки в норме. Еще бы стетоскоп, чтобы сердцебиение прослушать. Ребенок шевелится. О, да не просто шевелится, а дерется. Мальчишка будет, как чувствую. Она тепло улыбнулась, погруженная в мечты о щекастом карапузе. Пьешь много? Мочиться не больно? Я помучила девушку стандартными вопросами, а потом велела. Подними юбку до колен. Глядя на меня с подозрением, Анка задрала шерстяную юбку, а я стащила с нее полосатые гольфы. Есть пастозность голеней. Надавила пальцами на всякий случай. И небольшие отеки. Первая степень, не больше. Но и это меня насторожило. Я попросила ее встать и аккуратно проверила симптом пастернацкого, когда ладонь одной руки кладется на область почек, а кулаком второй совершаются постукивания. При воспалении почек капсула растягивается и сотрясение органа вызывает боль. «Ай!» – пискнула рыжая Анка. «Больно?» – прекратив манипуляцию, спросила я с беспокойством. Та помолчала. «Да нет, просто мне так раньше никто не делал». «Фух, ладно, а то напугала». Анка хихикнула. «Жара не было?» – та покачала головой. «Я боялась пиелонефрита беременных. В моей практике это нередко встречалось даже у женщин, у которых никогда прежде не было проблем с почками. Но, похоже, здесь пока ничего критического. В конце я, положив средний и безымянный пальцы на лучевую артерию, оценила пульс. Ровный, чуть чистит, но это норма для беременных. Наполнение хорошее, давление, кажется, не повышено. Дело в том, что ребенок растет и давит на почки. Тебе, дорогая... «Надо делать специальную гимнастику», произнесла я, глядя прямо в наивные голубые глаза. «В общем, рассказываю. Слушай и запоминай». И я рассказала Анке, как и сколько раз в день делается почечная гимнастика для беременных. А потом и показала на полу, опустившись на локти и оттопырив пятую точку. По закону жанра в этот момент дверь отворилась, и в щель просунулись два любопытных носа – Гретты и Лоя. Любопытство сожрало видать. Их шокированные взгляды были достойны Оскара, а я рявкнула. «Закройте дверь, я работаю!» Тут же раздался хлопок, и я выдохнула. «Черт!» Закончив со осмотром, я вышла в кухню. Гретта хлопотала у стола, ее сын нервно топтался у порога. Свекровь показалась мне более толковой, чем Анка, у которой на почве беременности в голове порхали бабочки и лопались мыльные пузыри. Я успокоила родственников и рассказала, как заваривать чай из листьев и плодов брусники, который обладает сильным мочегонным действием и предотвращает развитие отеков. Важно было не только снизить нагрузку на почки, которые сдавливал растущий карапуз, но сохранить жидкость в сосудистом русле, чтобы она не просачивалась в ткани и не было сгущения крови. Для этого беременной нужно полноценное питание. Да, отеки далеко не всегда были симптомом развития гистоза или заболевания почек, как следствие его тяжелых осложнений. Но я была перестраховщицей. Насмотрелась всякого, потому и предпочитала 10 раз все проверить. Эх, Жаль, здесь нельзя взять нормальные анализы. Но в доме осталась куча книг. Если оттуда я узнаю что-то полезное. Например, как ставить диагнозы и лечить при помощи магии. Но хороший аптекарь или даже алхимик понадобится по-любому. Спасибо вам, Нейра. Вижу, вы много знаете. А я и стол успела накрыть. Гретта сделала приглашающий жест. Блестящие солнышки блинов с маленькими дырочками так и манили. Так манили, что я не смогла отказаться. А тут еще и сметанка с вареньем, и кружка настоящего домашнего молока. м, -м, -м доктор должен быть сыт и здоров. А руководитель практики подождет еще немного. Как устроились, Нейра? Нравится вам у нас? Пока я насыщалась, хозяйка пытала меня вопросами. Я честно пожаловалась, что дом мне достался пыльный и грязный, а убраться руки не доходят. Дел не в проворот. Гретта выслушала с сочувствием. «Ни о чем не волнуйтесь, Нейра Элен. Раз уж вы нам не чужой человек теперь, то я все улажу». Когда страпезы было покончено, я подробно расспросила, как дойти до башни, в которой обитали лекари во главе с Нейтом Лейном. А у дверей Гретта почти силой впихнула мне сверток с убийственно-ароматной чесночной колбасой. «Я буду наблюдать за беременностью вашей Анки», – пообещала я с улыбкой, а потом попрощалась и выпорхнула за дверь. В голове тут же послышался писк. «Я думал, ты никогда не закончишь. Нас вообще-то руководитель практики ждет. Не забыла?» «Тише, малявка, не ругайся. Все успеем». Хорошо, что я догадалась захватить документы с собой, потому что на входе у решетки меня остановил мужичок в темно-синей форме, пузатый как чайник. Проверив удостоверение и смерив меня подозрительным взглядом из-под лохматой брови, пустил на территорию. Это было длинное серое здание, обнесенное такой же серой приземистой стеной. Периметр был засажен зеленой травкой, кое-где желтели одуванчики, разбавляя строгий пейзаж». В центре всего этого высилась башня с узкими окнами-бойницами, на вершине которой и обитал Нейт Лейн. «Ну что, Пескун, ты готов?» По дороге мы договорились, что Пушистик будет подсказывать правильные ответы, чтобы я не запоролась. Вот и почувствую себя одной из тех студенток, что сдавали у меня зачеты в наушниках. Вдохнув поглубже и мысленно пожелав себе удачи, я зашагала навстречу волнующей неизвестности. И вздрогнула, как воришка в супермаркете, услышав окрик. «Нейра, вы к кому?» Ко мне спешил бледный юноша со светлыми волосами, хорошенький и затянутый в темно-синюю строгую форму. «Мне нужен Нейт Лейн!» Улыбнулась я как можно обворожительней, когда он поравнялся со мной. «А по какому вопросу? Нейт Лейн занятой человек!» Он пытался казаться строгим, но смущение выдавал нежный румянец на гладко выбритых щеках. Наверное, здесь нечасто появляются девушки. «Скажи, что ты, Элен Уолш, прибыла на практику из столичной магической академии», – пропищал в голове мой друг. «Сама знаю», – шепотом выпалила я и поняла, что сказала это вслух. «Да, выгляжу как псих, который разговаривает сам с собой» потом откашлялась и повторила слова Пескуна. «Ах, это вы! Та самая магичка из столицы, которая должна к нам приехать!» Светлые брови удивленно приподнялись. «Мастер Лейн ждет вас с самого утра. Я могу вас проводить», – вежливо предложил юноша. «Да, пожалуйста, будьте так добры. Ведем себя так, будто ничего особенного не происходит» и улыбаемся, потому что очарование творит чудеса, а мне надо расположить к себе как можно больше людей. «Меня зовут Иен», – представился этот светловолосый херувимчик и повел меня за собой. «Очень приятно с вами познакомиться. А что, здесь находится госпиталь?» Тяжелая деревянная дверь заскрипела, пуская нас внутрь. К моему удивлению, изнутри башня освещалась газовыми светильниками. А бегая по улицам в поисках места назначения, я видела газовые фонари. «Да, Нейра, это здание госпиталя», – коротко ответил Йен. Болтливостью он не отличался. «Скажите, Нейт Йен, здесь находятся люди с разными заболеваниями? Хирургические, с травмой, гнойные, тифозные? Вопросы посыпались, как горох, только успевай собирать». Йен бросил взгляд через плечо. Это единственный госпиталь в округе Нейра. Конечно, у нас лечат все. Да? И насколько успешно? Все больные содержатся вместе? Или у вас несколько отделений и раздельные палаты? Думаю, если Найт Лейн допустит вас к практике, вы все увидите своими глазами. Допустит? А может и не допустить? А ты думала, легко будет? Может, тебя отсюда прогонят? Пропищал тонкий голосочек, и я мысленно велела ему прекратить накалять обстановку. Когда мы поднялись на самый верх, я успела запыхаться. Физическая форма этого тела никуда не годилась. У меня в сорок с хвостиком была лучше. А теперь придется заняться укреплением сердечно-сосудистой системы, дыхалки и подтянуть мышцы. Паренек подвел меня к одной из трех одинаковых дверей и постучал. «Войдите!» послышалось изнутри. У меня даже живот прихватило от волнения, когда мы переступали порог кабинета. В нос ударил запах старой бумаги, пыли и древесины. Внутреннее убранство напомнило об играх-бродилках, когда ходишь по старому замку и ищешь артефакты или кадры из исторических фильмов. За массивным столом у узкого окошка восседал Нейт Лейн собственной персоной. А вокруг него выселись кипы бумаг Йен кивнул и молча вышел «Ну, чего язык проглотила?» Ехидно пропищал синий товарищ «Поздоровайся хотя бы» «Доброе утро, Найт Лейн!» Произнесла я как можно вежливей А запах чесночной колбасы у меня под мышкой Вмиг заполонил всю комнату «Сейчас не утро!» Сухо обрубил мужчина «Вы опоздали, Нейра!» Взгляд Лейна был ледяным, как айсберг. На вид ему можно было дать лет 45-48. Под глазами застыли усталые складки, от уголков рта к подбородку тянулись угрюмые морщины. Щетина на впалых щеках неаккуратно торчала, придавая ему вид то ли сумасшедшего ученого, то ли злобного врача, которого боятся все пациенты. «Извините, Нейт Лейн!» «Возникли неотложные дела?» «Понимаю», – протянул он, приподнимаясь из-за стола. «Молодым девушкам важно высыпаться по утрам. И на макияж много времени уходит. И на рынок надо успеть заскочить. Да, Нейра?» – указал на мою колбасу. «Никак нет. С утра я принимала пациентку», – ответила я, гордо вздернув подбородок. Брови лейно взлетели под потолок. «Вы? Пациентку?» «К вашему сведению, у меня большой опыт ведения беременности и родов». Руководитель снисходительно усмехнулся. «Да, я наслышан о ваших вчерашних подвигах. Нейт Ойзенберг мне все доложил». И столько было в его тоне обидного пренебрежения, что я позволила Елене Аркадьевне вырваться на волю. «Я спасла жизнь роженицы и ребенка, когда ваш Нейт Ойзенберг хотел угробить обоих». Вам просто повезло, осадил он мой пыл. Повезло? Вот как это называется. Что за самоуверенный гусак? Ругнулся пескун, и я была с ним полностью согласна. Почему вы решили отправиться именно сюда, Нейра, Элен? Вдруг перевел тему мой непосредственный начальник. Здесь хороший воздух. Я вернула усмешку. А еще говорят, тут люди пропадают и целители нужны». Нейт Лейн строго поджал губы. «Чем вы можете быть нам полезны, кроме, с ваших слов, всех этих женских дел?» «Я умею выполнять многие медицинские манипуляции, диагностировать болезни, проводить операции. Да, при желании я могла вспомнить и топографическую анатомию тела, и ведение большинства операций, которые мы проходили в годы учебы». И даже крови не боитесь? Я не боюсь ни крови, ни других биологических жидкостей. Очередная усмешка вспорола рот, сделав морщины Лейна глубже. Но здесь никто долго не задерживался. А молодые Нейры и подавно либо уезжали домой, испугавшись грязной работы, либо выскакивали замуж. Кстати, Нейра, Элен, а почему вы до сих пор не замужем? Ну что за бестактный вопрос? Не объяснять же ему что я сыта двумя неудачными браками по горло. «Я намерена посвятить свою жизнь спасению людей, уважаемый Нейт Лейн», — ответила с достоинством и пафосом, хотя мой руководитель явно напрашивался. «Он-то не в курсе, что связался с женщиной из 21 века». «Я давно решила, что семья — не мой удел». Тот выслушал меня с подозрительным выражением, чуть сощурив светлые глаза потом отчеканил. «У нас заключен договор с Академией на год. Я предлагаю вам сделку, уважаемая Нейра». Нейт произнес это таким тоном, будто мечтал, чтобы я поскорее убралась вон. «Я подпишу все ваши документы, а вы можете здесь даже не появляться. Занимайтесь в городе своими женскими делами. Гуляйте, читайте книги, ходите на свидания и в театр». «Стойте, стойте! Я не поняла! Вы меня сейчас пытаетесь выгнать?» «Вы все поняли верно, уважаемая! У нас здесь свои методы, свой коллектив! Нам не нужны лишние руки и уши!» «А как же посмотреть на меня в деле? Дать хоть какой-то шанс?» – ухватилась за соломинку я. «Разве вам не нужны целители?» «Хватит с нас магов!» «Такие, как вы, рушат все, к чему прикасаются!» Неожиданно агрессивно прошипел Нейт Лейн и швырнул папку, которую все это время тискал в руках, на стол. Да уж, у него с магами явно были какие-то недопонимания. Но я здесь при чем? «Ну, скажи ему что-нибудь, Элен!» Подбадривал меня Пескун. «Я вижу, раньше вам попадались нерадивые практиканты. «Откуда такая предвзятость?» «Или все это потому, что я молодая привлекательная девушка?» в грудь, я откинула косу за спину. Меня разрывало от злости на этого сексиста, но я старалась держаться, чтобы не нахамить и раз и навсегда не отрезать все шансы. Лейн покачал головой и снова уселся за свой стол. «И потому, что я слишком хорошо знаю вас, магов, и потому, что вы девушка». Будете отвлекать других от работы. Мне здесь нужны лекари с холодной головой, а не стая влюбленных дурачков. Вот, вот, сволочь! Стать одним из местных врачей мой самый простой шанс устроиться в этом мире, а предвзятый и противный лень его запорол. Я заскрипела зубами и сжала пальцы в кулаки. Считает меня пустышкой и дурой, которая думает лишь о нарядах и кавалерах. «Раз так, уважаемый Нейт Лейн, то я могу идти?» Спросила я голосочком настолько елейным, что из него можно было нацедить бедон яда. Мужчина кивнул. «Можете, Нейра. Рассчитываю увидеть вас в своем кабинете не раньше, чем через год». Пылая как факел и впечатывая каблуки в пол со всей силы, я вышла прочь и хлопнула дверью. Прислонилась к ней спиной и прикрыла глаза. «Ну, приехали» меня выставил с практики какой-то надутый болван. И что теперь делать? Выровняв дыхание, я почувствовала, как натянутые струны нервов расслабляются. Что бы там ни сказал этот Нейт, не надо принимать его слова близко к сердцу. Увы, я всегда слишком остро реагировала, когда кто-то затрагивал мои профессиональные качества или начинал нести шовинистический бред. А в голове тем временем замаячили новые перспективы. «Рискун, ты чувствуешь запах свободы?» Произнесла я шепотом. Тот хихикнул. «Давай скорее покинем эту обитель зла. Снаружи поговорим». «Согласна». На выходе я снова наткнулась на ена. Ну как?» Спросил юноша с искренней заинтересованностью. Я пожала плечами. Он меня не взял. Сказал приходить через год за подписью. «Мне жаль, Нейра». Йен вздохнул, и показалось, что он уже не в первый раз наблюдает подобное. И вдруг таким он молоденьким мне показался, бледным и субтильным, совсем как те недосыпающие и недоедающие студенты из моего мира. Я улыбнулась и сунула ему сверток с колбасой. «Нейра, не... не надо!» «Берите, берите. Я же знаю, что молодым лекарям и студентам иногда даже перекусить некогда. А вы были ко мне добры». Мальчишка покраснел даже кончиками ушей, а я успела сбежать, чтобы он не вернул мне сверток обратно. У меня сегодня еще дела намечаются. Нужны свободные руки. Едва я вышла за ворота, сопровождаемая подозрительным взором пузатого сторожа, Пескон принял свое истинное обличье и шмагнул в карман юбки. — А можно я буду называть тебя Эл? — спросил Пушистик. «Нечто среднее между Елен и Елена». «Называй, как хочешь», — разрешила я. «Слушай, а как вообще в этом мире относятся к магам? Я заметила, что некоторые смотрят с уважением, некоторые опасаются. А вот Нейт Лейн я развела руками. Кажется, он ненавидит таких, как я». «Ну, вообще,» — Елен жаловалась, что магов многие не любят. Во-первых, потому что боятся. Чего ожидать от человека, который в любой момент может пустить огненный шар и спалить дом? Недаром в прошлые века на чародеев регулярно устраивались гонения. Во-вторых, завидуют. Магия – это сила, власть, возможности, деньги. И в-третьих, многие из них действительно не слишком порядочные люди. И маги-целители тоже. Послышался разочарованный вздох. Нет, нет, ты не думай, не все такие. И Лен бы, и Мухи не обидела. Но у тех, кто не видел от магов ничего хорошего, в голове прочно засело убеждение, что магия — это опасность. Вот так-так. Эти слова звучали более чем здраво. Да и на меня местные смотрели сначала настороженно, «А попросили помочь роженице, наверное, от безысходности». горный испугался, когда я очнулась и закричала. «Думал, я его прокляну?» «Если посчитают, что мало заплатили за услугу, палец о палец не ударят», — продолжил Пескун, «даже если будут стоять над умирающим». «Да, нехорошо это. Теперь я понимаю людей, которые магов недолюбливают». Я слушала Пескуна, шагая по улице и высматривая извозчика, который сможет меня отвезти. Но ведь не все такие. Не все, согласился Пескун. Но паршива овца все стадо портит. Молодые магички иногда забавляются, привязывая мужчин к себе и делая их послушными рабами. Элен говорила, что таким промышляли некоторые девушки в академии на спор или потому, что мужчина не хотел быть с ними. Со временем приворотная магия ослабевала, но жизнь человека уже была разбита. И тот, с кем так жестоко поигрались, ненавидел своих пленительниц. Хоть они и были красивы, как божества. Все магички красивы, Элен. Когда себя в зеркало увидишь, грохнешься. Слушая рассказ Пескуна, я чувствовала, как в крови закипает гнев». Получается, некоторые маги заигрались, смотрели на других, как на людей второго сорта. Думали, что из-за силы им все сойдет с рук и можно вести себя с более слабыми, как со скотом. А внешность? Меня бы устроила самая обычная, которая была в земном мире. Пескун помолчал некоторое время. Но ты, Эл, не расстраивайся раньше времени. Ты уже успела хорошо показать себя перед простыми людьми. «Уверяю, пройдет время, и Нейт Лейн будет локти кусать, что выгнал тебя!» «Он решил, что я из таких же, но доказывать я ничего не буду, просто буду делать свое дело!» «А тем временем Академия будет перечислять на счет Ливильского госпиталя денежки за твою практику!» Ехидно пропищал мой товарищ, как вдруг «Эй, стойте, подождите!» Закричала я, увидев извозчика, выруливающего с соседней улицы. «Вот террас. Да это же мой провожатый, Горн!» Услышав знакомый голос, мужичок вздрогнул и остановился. Я ловко запрыгнула в повозку. «Доброго утра вам! Отвезете во вчерашнюю деревню?» «Утречка, Нейра! Это в лихую, что ли?» Он улыбнулся в бороду. «Да, ну и название!» «Интересно, другие деревушки так же весело называются?» «Конечно же, отвезу. Я почти каждое утро в город молоко вожу». «А что вы там забыли, Нейра Элен?» Я повозилась, устраиваясь поудобнее и доставая из кармана пескуна. Синий товарищ покатался по коленям и успокоился, с любопытством поглядывая на дорогу. «Я должна осмотреть Мили с девочкой, как бы осложнений не было». Рожениц всегда осматривают после родов. Горн хекнул и подстегнул лошадку. Странная вы! Ни разу не видел, чтобы маги так с простым людом возились. А вы вообще много магов повидали? Да так, заезжали некоторые. Но у нас места неприглядные, а маги стараются ближе к столице обосноваться. Еще вопрос на мою голову. Неужели Илен бежала сюда только из-за нежеланного замужества? Может были еще причины? Как разобраться в чужом прошлом? Наша старая повитуха толковая была, но строгая. Если помирал кто, она говорила, что на все воля все отца. Горн правил повозкой, время от времени понукая лошадь, а мы с Пискуном негромко переговаривались. Как вернемся, займемся чемоданом. Вчера я не успела осмотреть его содержимое. Слишком быстро настала ночь, а я была выжата после перемещения и экстремальных родов. Уверена, там найдется много интересного и полезного. Книги, медицинские инструменты, волшебные зелья. У целительницы их не может не быть. Дел не в проворот. Гретта сказала, что договорится с кузнецом своим сватом и тот будет ждать меня завтра утром. А к утру надо подготовить чертежи нужных на первое время инструментов. А еще мы с Пискуном магии собрались учиться. Вот и буду сидеть, как студенческие годы, за учебниками, зарабатывая сколиоз и близорукость. И если мне не придется тратить время в отчине на Италийна, я смогу открыть свое дело. В новом мире не пропаду, акушеры-гинекологи всегда нужны». «Конечно, безопасней залечь на дно и не отсвечивать, не наживать врагов среди местной лекарской элиты. Но такая скучная жизнь мне не по нраву. Да и жали бедных женщин. Некоторые в нашем мире любили говорить, а вот раньше в поле рожали, и ничего». Я обычно отвечала. «Вас вот родили, а голову вытащить забыли. Оставили в том самом месте». Даже в мои развитые времена женщины продолжали умирать от осложнений беременности и родов. А в полях тем более. Просто никто об этом не вспоминал. Мол, ты, баба, это твой священный долг. Померла? Ну, бывает. Знаешь, дружище, в будущем мне понадобится кабинет, где я смогу принимать всех желающих. А в идеале акушерско-фельдшерский пункт или даже больница. «Но как сделать это легальным?» Пескун подсокал. «Придется постараться, чтобы серьезные люди разговаривали с тобой на равных, а не видели в тебе магичку вертихвостку, которая только академию закончила и ничего не умеет». «Ага, а вместо занятий на свидание бегала». Я рассмеялась. Хорошее настроение вернулось, вытеснив неприятный осадок после разговора с Лейном. Шарики в голове закрутились со скоростью света. «Мне нужен человек при власти, который меня выслушает. К кому стоит обратиться?» В мысленном блокноте добавился еще один пунктик – «сходить на прием к градоначальнику». «Конечно, не исключено, что он на короткой ноге с и просто меня пошлет, но попытка не пытка, а за спрос не бьют в нос».